За долгие годы у Хакета выработалась привычка вставать в шесть утра, даже если ложился, как в данном случае, в четыре. Он развернул Геральт трибюн, от которой исходил свежий запах типографской краски, и задержал взгляд на высокой девушке, направлявшейся к бассейну. На ней был белый махровый халат и темные очки. Виктория долго не могла уснуть от головной боли и теперь проснется не раньше полудня. Он повернул голову в сторону западного фасада отеля и вычислил окно Марины. Оно было широко распахнуто. Ее появление с Хадом вызвало у него сильнейший шок. С ним ли провела она остаток ночи? Если так, тогда пусть... он оплачивает ее пребывание в отеле он вспомнил о пеэпи которое было грустно и одиноко без него в нью йорке сотни раз она повторяла ему что умирает от тоски когда его нет рядом марина наоборот совершенно не нуждалась в его присутствии. он заказал томатный сок и воспользовавшись отсутствием виктории рюмку водки за соседним столиком Несколько англичанок пили свой первый утренний чай. Одна из них, кивнув на газету, спросила, какие новости? Плохие, плохие. Женщины, которым было за тридцать, его не интересовали. Когда Ларсен покинул яхту, до Алина дошел смысл происшедшего. Он стал богатым, и всем его неприятностям наступил конец. Теперь он сможет не только возвратить деньги бурже, но на его счете Фирст Нейшену останется 800 тысяч долларов, а впереди его ждут еще 2 миллиона, которые, как пообещал Ларсен, он получит через две недели. Ален стремительно поднялся на палубу, пули промчался мимо удивленных матросов команды, сбежав по трапу на набережную. Пустился по улице. Как только он получил возможность рассчитаться с Гамильтоном, ему больше некого было опасаться в мажестик. — В отеле есть Терекс? — спросил он у швейцара. — Разумеется, мистер. Еще не успев отдышаться, Ален написал текст и протянул его оператору. — Нью-Йорк, банк First Nation. Перевести в банк Бурже Транс Лимитед? Один миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов. Олен Пайп, отель Можестик, Канны, Франция. Олен ворвался в свой номер, схватил телефонную трубку, набрал номер апартаментов Пренс-Линча. Там мгновенно подняли трубку. Говорит Олен Пайп, «Где вы? Мне необходимо с вами встретиться. Мне тоже. Я у себя. Иду». через тридцать секунд гамильтон был уже у аллена аллен не успел открыть рот а Гамильтон уже горячо тряс его руку приношу вам искренние извинения за свою невыдержанность прошлой ночью самые искренние усталость агрессивность этих подонков не выдержали нервы я сожалею что так глупо вел себя изумный аллен пожал ему руку У меня для вас, мистер Прэнс Линч, есть хорошая новость. Я только что возместил вам всю сумму, которую по ошибке ваш банк перевел на мой счет. Повторите. Мы в расчете. В этот момент First Nation переводит вам миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов. Лицо Прэнса Линча побледнело. Но это невозможно. Вы же сказали, что проиграли все в казино. Совершенно верно. Я нашел источник, который... Все. Я вам больше ничего не должен. Сейчас 9.30. Ваши условия я выполнил. Забудем эту историю. Минутку, мистер пайк Я восхищен вашим сообщением, но ничего не мешает нам обсудить мое предложение. Хакет? Хакет. «Сожалею, мистер Прэнс Винч, но меня это совершенно не интересует. Постойте, постойте. Сегодня ночью я говорил жесткие, грубые, даже обидные слова. Я был неправ, но вознаграждение остается в силе. Двадцать тысяч долларов». К десяти часам Олен должен быть у Тьери. Горячая волна залила его лицо. «Нет и нет». Я не намерен менять решение. Мистер Пайп, ситуация изменилась. Еще вчера вы были должны мне больше миллиона. Вы говорите, что сегодня возместили. Пожалуйста, проверьте. Прэнс Линч поднял руки, словно подтверждая, что не сомневается в этом. Верю, верю. Я уверен, что вы это сделали, поэтому я предлагаю вам не 20 тысяч долларов, а 30. 000. Олен украдкой посмотрел на часы. «Если он попадет даже в небольшую пробку, он опоздает». «Благодарю вас, мистер Пренц винч но я не соглашусь даже за сто тысяч». «Я согласен на сто тысяч, а не ваши», — сказал Гамильтон с ужасом видя, что Олен не блефует. Он понимал, что все его слова неубедительны и смешны. но более сильных доводов найти не смог. «Ален знал слишком много. Сто тысяч долларов у вас в кармане, и плюс реванш над Хакетом!» Он заметил, что Ален пристально смотрит на него и едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Ночью вы сказали, что согласны. Вы помните? Послушайте, мистер Принц-Вич, меня ждут, поймите!» Мне трудно отказаться от ваших услуг после нашего конфиденциального разговора. Такие дела требуют строжайшей тайны. Даю вам слово, что... Но вы уже не сдержали его, согласившись вчера и отказавшись сегодня. Почему я должен верить вам еще раз? Плевал я на хаката и организацию, которую вы можете направить против него. Прошу извинить меня, но я очень тороплюсь. Лицо Прэнс Линча окаменело. «Назовите вашу сумму!» «Повторяю, ваша сумма! Каждый человек имеет свою цену. Я хочу знать, сколько стоите вы!» «Неужели вы не понимаете, что я отказываюсь от вашего предложения?» «Вы уже не можете этого сделать, мистер Пай! Слишком поздно!» «Слишком поздно? Что вы хотите этим сказать?» Я не могу рисковать существованием моего банка из-за каприза человека, который не держит свое слово. Пусть провалится в тартарары ваш банк и фирма Хакет. Я уже забыл вашу трепотню. А теперь убирайтесь. Спрашиваю в последний раз. Сколько? ален оттолкнул его в сторону, прошел в ванную, взял купальные принадлежности и вышел из номера. оставив там стоявшего как столб Гамильтона. «Мистер Пайп!» — придя в себя, закричал пренс Ринч. Он выбежал в коридор, но Алина там уже не было. Этот мальчишка не только завалил операцию, но и подписал ему смертный приговор. Устав лежать в темноте с открытыми глазами, Баннистер зажег лампу. Он чувствовал себя виноватым перед всем миром, начиная с Кристель и Арина. Он перевернулся на другой бок, сожалея, что еще только три часа ночи, но решил больше не спать. Его самолет улетал в семь утра. Он встал, босиком прошел на кухню и выпил стакан молока. Затем на цыпочках, чтобы не разбудить Кристель, возвратился в комнату, достал из шкафа чемодан и начал складывать вещи. закончив он сел на край кровати, свесив руки он сожалел о вчерашней ссоре с скрристель, но в чем то убедить ее было невозможно он с трудом переносил ее присутствие и в то же время чувствовал как сжимается его сердце при мысли, что несколько дней он проведет без нее. Двадцать лет совместной жизни породили необъяснимые привычки. Ему не давало покоя новое поступление насчет Алина. Не является ли оно очередной ошибкой компьютера? Если да, то сколько еще времени будет сыпаться эта манна небесная? Он прошел ванную, побрился, принял душ, затем оделся и еще раз проверил паспорта и билеты в кармане. Не в силу больше находиться в этой давящей тишине, он взял чемодан, вышел на лестничную площадку и осторожно закрыл за собой дверь. Кристель, он позвонит из аэропорта и попрощается. Раздираемый необъяснимыми угрызениями совести, он нажал на кнопку лифта. «Можно быстрее? Я опаздываю!» Шофер безразличным взглядом посмотрел на него через плечо. Стоит ли торопиться? Если вы ей не нужны, она уже ушла. Если дорожит вами, заявитесь, хоть через год она будет на месте. Зная отношение Тьерри Кролсу, Ален решил заехать за ней на такси. В каком месте на Хуан? Едем вдоль моря, а там я подскажу. Вы можете подождать меня пять минут. и куда дальше вопрос шофера поставил алина в затруднительное положение еще не знаю посмотрим с тех пор как они расстались ален не переставал думать о иери как они проведут время какими прекрасными будут для них эти часы но где об этом он не подумал цезарь дисогна открыл глаза И с удивлением посмотрел на женщину, лежавшую рядом с ним в его кровати. Он впервые ее видел. Это была блондинка, и чтобы убедиться в ее подлинности, он приподнял край простыни и посмотрел вниз. «Да, настоящая!»